проснулся до рассвета радоммир и никого не разбудив венец садев рубашку с вышивкой матери с собою взял он побежал к ручью что брал исток от родника луна путь предрассветный освещала гирлянды звезд еще мигали в вышине а в ручье мывшись он надел рубашку быстро пошел к заветному творению. Небеса светлели. И вот стоит он в месте том один, где праздник был, ликующий селений двух недавно, которое мечтой своей творил. Какая сила чувства и ощущений в человеке может быть в момент такой не передать тому, кто не испытывал подобного ни разу? Можно сказать, божественные возникли в человеке ощущение и чувства и нарастали ожиданиям трепетным рассветного луча, в котором вот она, она, его прекраснейшая Любомила. Освещена лучом рассветным, она бежала на свидание к нему и сотворению своему. Видение во плоти спешило к Радомиру. Предела совершенству нет, конечно, но время вдруг остановилось для двоих, Они вошли в тумане чувств своих, в дом новый. Яство на столе, манящий аромат цветов сухих шел от покрывала с вышивкой на постели. — О чем ты думаешь сейчас? — она его горячим шепотом спросила. — О нем, о нашем будущем ребенке. И вздрогнул Радомир, взглянув на Любомилу. — О, как же ты красива! Он, не сдержавшись, Очень осторожно своей рукой ее плеча коснулся и щеки. Дыхание жаркой любви двоих окутало и унесло в неведомую высь. Никто за миллионы лет не сможет в деталях описать, что происходит с ней и с ним, когда в любви порыве, обоюдном, для сотворения сливаясь воедино, подобие свое и Бога люди вершат». Но знали точно люди-боги из ведической культуры, когда необъяснимое вершится чудо, соединяя двоих, впоследствии останутся они каждый сам собою. И в то же время в необъяснимый миг вздрогнет вселенная, видение озирая, душа младенца босиком по звездам, ножками перебирая, к земле стремится с собою двух и третьего в едином воплощая. Действо венчания союза двух влюбленных ведического периода жизни людей нельзя отнести к оккультным, оно рационально. Оно соответствовало их образу жизни. Об уровне этой культуры говорило все возрастающее чувство любви друг к другу в каждой семейной паре. Сегодня почти всегда чувство любви друг к другу в семейных парах угасает. Их покидает энергия любви, и это принято человеческим сообществом как должное. Но ситуация такая неестественна для человека. Она и говорит о том, что образ жизни у людей сегодняшних неестественен. Не умом, а сердцем и душой, влюбленные ведического периода, понимали, что вспышка чувств любви — это призыв к божественному сотворению. Ты обрати внимание на то, к чему влюблённые первоначально устремлялись. Они вдвоём в порыве вдохновения мысленно проект творили, проект пространства для любви своей. В пространстве ими сотворённом ребёнка зачинали — Три чувства главных любви в одно и вечное соединяли. Ведь любит человек необъяснимо для себя больше всего всю жизнь родное место, родину свою, ребенка своего и женщину, с которой все это сотворено. Любви три чувства, ни одно, лишь вечно могут жить. Рождение сына или дочери в семье ведического времени — тоже величественный праздник, И обряд со смыслом жизненным. И много праздников еще в те времена бывало. И не было измен супружеских. Миллионы семей счастливых собою землю украшали.